В этих горячих, хотя и бесплодных дебатах никто не обратил внимания, что звука в губной гармошке давно не слышно, а силуэта лилички в пределах видимости отсутствует. И это был плохой знак, потому что после нескольких суток, проведенных в обществе мертвого Эрикса, девушка никогда не удалялась от людей дальше, чем на полсотни шагов, и даже уединяясь по нужде, просила Верку караульце рядом. Лёва вскочил и вытянул шею так, что его хребет едва не разорвался на стыке между шестым и седьмым позвонками. Верка чистым голосом грязно выругалась. Талгай, до которого всё доходило с опозданием, но который потом действовал быстрее всех, выхватил саблю даже чуть раньше, чем Смыков и Зяблик пистолеты. «Рассредоточиться!» – прошептал Смыков. «Залечь!» «Лёвка, береги пушку!» – прошепел Зяблик. «Чмыхала, к нему! Башкой за всё отвечаешь! Я пошёл вперёд!» Когда было нужно, эти двое понимали друг друга почти без слов, а уж о каких-либо пререканиях в такие минуты не могло быть и речи. Впрочем, напряжение разрядилось довольно скоро. Зяблик ящерицей, скользнувший в сторону ближайших руин, спустя минут десять уже вернулся. Лилечка шла с ним рядом и чрезвычайно немолодично дула в губную гармошку, что свидетельствовало уже не о плачевном состоянии души, а скорее о глубоком нервном потрясении. Человек, даже абсолютно лишённый слуха, в здравом уме никогда не позволил бы себе такого издевательства над безвинным музыкальным инструментом. «Что случилось?» Едва ли не хором воскликнула Ватага. Диссонансом прозвучало лишь «не булды», «толгая», в принципе, означавшее то же самое. «Пусть сама расскажет». Буркнул зяблик, все еще сжимавший в руках пистолет. «Я лично ничего понять не могу!» Лилечка зарыдала, не выпуская изо рта гармошку и без того изначально настроенную на минорный лад. «Ну, миленькая, ну что с тобой? Ну скажи хоть одно словечко!» Уговаривал ее цып, и сам готовый вот-вот расплакаться. «Тебя обидел кто-нибудь?» а Выдавила из себя девушка, и в унисон этому гармошка взвизгнула, словно кастрируемый кот. Да что вы в самом деле все с ума посходили? Растолкав мужчину, Верка вырвала гармошку у Лилички. А ну успокойся, или я тебя обратно отведу, хочешь? Не. -а. Повторила лилечка но уже человеческим голосом. Ты испугалась? Ага. Затрясла головой девушка. «Кого? Людей? Не а Зверей? Нет. Чертей?» Лилечка на мгновение прервала плач, словно пытаясь что-то вспомнить. Потом сделала отрицательный жест и вновь захлюпала носом. Путем перекрестного допроса и множества наводящих вопросов в конце концов выяснилась следующая картина. Опечаленной разлукой с близнецами, непониманием со стороны друзей и еще неизвестно чего-то, чему она и сама не могла дать определение, Лилечка отправилась на прогулку, по своему обыкновению не удаляясь далеко от места стоянки. Если она временами и теряла спорщиков из виду, то всегда продолжала слышать их возбужденные голоса. Чтобы как-то облегчить тоску, Лилечка разучивала на губной гармошке «Марш юных пионеров», незамысловатый, но бодрый мотив которого она с помощью бабушки когда-то подобрала на аккордеоне. Как ни странно, но своего она добилась, причем с перебором, и мелодию освоила, и от мрачных мыслей отвлеклась, и даже про осторожность забыла. Опомнилась Лилечка, только ощутив весьма странный, но кажется уже знакомый ей запах, который впоследствии она охарактеризовала для себя как запах преисподней. Примерно так пахло в черном, душном и давящем мире, куда их, пусть и с благой целью, уволокли недавно в Арнаке. Как это и полагается, от испуга у девушки отнялся язык. Она даже дунуть в губную гармошку не могла. Но тем не менее мелодия давно позабытого комсомольского композитора Кайдан Дежкина от этого не угасла, а наоборот продолжала набирать чистоту и силу. Не далее, как в пяти метрах от Лилечки, в зарослях чертополоха, Торчал одинокий варнак, похожий на человека не больше, чем вставшая на добы слоновый черепаха. И пел, подрагивая лишь одним уголком щелеобразного жабьего рта. Глаза его, как всегда, были прикрыты уродливыми мешками век, еще более темных, чем вся остальная кожа. Чем пугала эта сцена, так это своей предельной неестественностью. Существо с обликом под стать дьявольскому ангельским голоском выводит. «Звейтесь кострами, синие ночи!» Никаких слов, естественно, не было, но в Лилечкином сознании они сами собой ложились на безупречно выверенный мотив. Конечно, девушка знала, что варнаки в принципе не враги людям, но испуг ее, пришедший не столько от неожиданной встречи, сколько от памяти о дважды пережитом в прошлом темном ужасе, напрочь парализовал разум. Ничего толком не соображая, она бросилась назад, Будто это сама смерть гналась за ней. Когда прямо на перерез Лилечки выскочили какие-то неизвестные люди, она даже обрадовалась, если только до крайности перепуганный человек может чему-то обрадоваться. О людях этих девушка ничего определенного сказать не могла. Ни сколько их было, ни как они выглядели, ни во что были одеты. Осталось также неизвестным, имели ли они при себе оружие. Никто из этих людей не успел даже слова сказать, а тем более прикоснуться к ней. Сзади уже опять разил запах преисподней, и все вокруг заволакивала тьма. А может, это у Лилечки просто в глазах потемнело. Потом началось что-то страшное, что именно девушка объяснить не могла, но по ее словам страшным было все. И звуки, как будто бы тупым топором перерубают кости, сковавшая ее тело тяжесть от которой едва не остановилось сердце, и жар, обдавший спину так, что рубашка до сих пор липнет к лопаткам. Рядом происходила какая-то непонятная возня. Не то варнак губил людей, не то люди добивали варнака. Воспользовавшись тем, что обе стороны временно потеряли к ней интерес, Лилечка побрела, куда глаза глядят. Бежать она совершенно не могла. Оглядываться назад девушка не смела, Оледенящие души звуки схватки, к омерзительному хрусту костей добавились еще мучительные хрипы, какие может издавать только существо, преодолевающее грань между жизнью и смертью. Старалась заглушить губной гармошкой. Тут Лилечку и встретил зяблик, которого она узнала далеко не сразу. Некоторое время девушка еще сдерживалась и сдала окончательно только тогда, когда различила лица и узнала голоса своих спутников. Закончив этот сбивчивый и маловразумительный рассказ, Лилечка попросила воды и сделала попытку упасть, которую вовремя предотвратила Лёва Цыпф. «Учись, Верка!» — сказал Зяблик. «Вот такой должна быть истинная женщина! Нежной, пугливой и трепетной! А ты куришь, ругаешься, дерёшься!» «Можно подумать, что со мной обмороки никогда не случались! Да миллион раз!» Просто они у меня очень короткие, и я упасть не успеваю. Оставив Лилечку на попечении Цыпфа и Верки, тройка ветеранов отправилась на осмотр места происшествия. По пути Смыков поинтересовался. «Вы, братец мой, когда ее встретили, ничего поблизости подозрительного не заметили?» «Если бы заметил, так давно бы уже сказал. Ты что, за лопуха меня держишь?» «И запаха странного не учуяли». «Не учуял?» «Тогда не понимаю», — Смыков поковырял в ухе. «Но с другой стороны, зачем ей врать?» «Вот разберемся сейчас. Стоп, приехали!» От места встречи Зяблика с Лилечкой они на глаз проложили вдаль два расходящихся под прямым углом радиуса. Затем принялись тщательно осматривать образовавшийся сектор. Когда его ширина превысила несколько сотен метров и стало окончательно ясно, что Лилечка сюда не доходила, все трое собрались на совещание. «Ничего», — сказал Смыков. Бож, развел руками Толгай. «И у меня пусто», — подтвердил Зяблик. «Камень кругом», — для убедительности он топнул ногой. «Тут конь пройдет, следов не останется». Если драка была, что-то обязательно должно остаться. Это если мы с тобой подеремся. А если варнак на людей навалится, то от них не останется даже мокрого места. Сволок он их в свою преисподнюю, вот и все дела. А где же ада в прах? Ты заметь, ветер какой. Развеял все к чертовой матери. Хм, скользкая ситуация. Хотя врать ей все же ни к чему. Остаются неясными два вопроса. Кем были те неизвестные люди и почему Варнак напал на них? Раньше Варнаки ничего подобного себе не позволяли. То раньше. Раньше они к людям на сто шагов боялись подойти. А теперь осмелились и началось. Кстати, все с той же Лилечки. Думаете, Варнак ее охранял? Да хрен его знает. Ну хорошо. А что вы тогда можете сказать о тех людях, которые напали на Лилечку? Нет здесь никаких людей. Давно их мухи съели. А если это были агилы? Не знаю. Не могли к нам агилы так близко подобраться. Ладно. Смыков двинулся обратно. Будем считать, что вопрос пока остается открытым. К их возвращению Лилечка окончательно пришла в себя, но память ее от этого не прояснилась, а даже наоборот. Сейчас она уже не была уверена, существовали ли те люди на самом деле или только померещились ей от страха. «Знаете, как это бывает?» – оправдывалась она. «Проснешься от кошмара, и у тебя перед глазами каждая мелочь стоит, и чуть погодя уже почти ничего и не помнишь, кроме жути». Как бы то ни было, но место уже засвечено. Уходить отсюда надо. А пока соблюдайте максимальную осторожность и поодиночке не отлучайтесь. С пушкой бы надо окончательно разобраться. Ведь договаривались. Пока решение не примем, дальше не пойдем. Значит так. Смыков глянул на свои знаменитые часы. Сейчас 16 часов 30 минут. 2 июля неизвестно какого года. «На раздумье нам отводятся сутки. Если завтра к этому времени никто своего решения не изменит, будем бросать жребий». «Какого июля?» У Лилечки от удивления округлились глаза. «Второго?» неудоуменно покосился на нее Смыков. «А что такое?» «У меня завтра день рождения». Огорошила всех Лилечка. «Я 3 июля родилась». «А откуда вы знаете?» «Бабушка говорила. Она раньше сама календари рисовала, на год вперёд. Потом, правда, наши ходики сломались, и мы уже не могли дни считать. Но про третий июля я хорошо помню». «Поздравляю!» Цыпф погладил Лелечку по руке. «Зачем заранее поздравлять?» Вмешалась Верка. «Завтра и поздравишь. Да я о побеспокоюсь. побеспокойся». «А я со своей стороны обещаю праздничный обед. На пирожные и марципаны не рассчитывайте. Но что-нибудь вкусненькое будет». «Что за праздник в сухую? Хоть бы чиферя сварить». «Я против дня рождения ничего не имею», сообщил Смыковский с кислой улыбочкой. «Но без употребления спиртного и без диких плясок». «Бдалаха, значит, не отсыплешь жмот». Зяблик смерил приятеля презрительным взглядом. исключено! заявил смыка в тоном старой девы, который предлагает вступить в интимную связь.